Глава 18. Виктор Волынский, после того, как снова ощутил восторг полета, уже второй день не мог прийти в себя. Несмотря на то, что механические протезы, казалось бы, не должны были передавать дрожь, его руки подрагивали от нахлынувших эмоций и адреналина. В голове вихрем проносились мысли, чувства переполняли его до краев. Давно забытое ощущение скорости, высоты, свободы. Все это обрушилось на него с новой силой, смешанной со страхом и восторгом. Он помнил тот ужас, который испытал, когда его самолет, подбитый вражеским огнем, начал падать. Помнил боль, крики, запах даря. Помнил, как его вытаскивали из горящих обломков, как врачи ампутировали ему руки. Помнил тот момент, когда он, очнувшись в госпитале, осознал, что его жизнь, как пилота, закончена. Именно поэтому Виктор так боялся опозориться перед Теодором и Скалой. Он не верил в себя, не верил в то, что сможет снова управлять вертолетом. Но Теодор дал ему этот шанс. Шанс, который он ждал долгие годы. Ведь его отец Святослав Полынский после той трагедии поклялся, что больше никогда не посадит сына за штурвал. И Виктор понимал его страх и желание защитить сына от новой трагедии. Но как он мог не летать? Виктор с самого раннего детства мечтал о небе. Он навсегда запомнил, как еще будучи пятилетним ребенком, одним солнечным утром забрался на крышу родового поместья, чтобы понаблюдать за небом, где кружил одинокий ястреб. Витя завороженно следил за каждым взмахом крыльев хищной птицы, за ее плавными виражами и стремительными пиками. Витянко слезай оттуда немедленно. поздался от обеспокоенный голос матери, но Витя словно не слышал. В тот момент он представлял себя этим ястребом свободный, парящий высоко над землей, способным увидеть весь мир с высоты птичьего полета. В тот момент Витя понял, он тоже хочет летать, хочет ощутить эту свободу, парить над землей, как птица. Вечером того же дня во дворе поместья Волынских приземлился вертолет. Из него вышел старый друг отца, бравый полковник авиации. Не помню тебя от восторга. Витя Кубрем скатился по лестнице и выбежал во двор, чтобы, затаив дыхание, разглядеть поближе блестящую машину. Полковник, увидев молчугана, широко улыбнулся. Ну что, молодой человек, хочешь прокатиться? Глаза Вити загорелись от открывшейся возможности. Он с молбой посмотрел на отца, и тот, немного поколебавшись, кивнул. Не веря своему счастью, Вити залез в кабину. Когда вертолет оторвался от земли, мальчик почувствовал, как замирает сердце. Вскоре земля стала стремительно удаляться, превращаясь в лоскутное одеяло по ней и лесов. А желудок мальчика предательски ёкнул. Но когда вертолет набрал высоту, Витя охватил невероятный восторг. Все вокруг казалось игрушечным, маленьким, а он парил в небе, словно тот самый ястреб. В тот момент Витя понял, это его призвание. Он будет летать во что бы то ни стало. Земля больше не могла удержать его мечты и стремления. С этого дня он жил небом. Вскоре он прочитал все доступные книги об авиации, собирал модели самолетов, мечтал стать военным летчиком. И эта детская мечта определила всю его дальнейшую судьбу. Теперь, спустя годы, искалеченный войной Виктор Волынский снова оказался в кабине воздушного судна. Он снова летал. Благодаря Теодору Вавилонскому он снова чувствовал себя свободным, как птица, парящая в небе. Виктор был безмерно благодарен Теодору за эту возможность и поклялся себе, что не подведет его. Он будет лучшим пилотом в гваде Вавилонского. Он будет защищать Слихтенштейн свою землю, свой род. Он будет сажаться до последнего вздоха, потому что мечта, зародившаяся в далеком детстве, все еще жива. И пока она жива, жив и он сам Виктор Волинский. Звезда, звезда, звезда, я удовлетворенно хмыкну, перечитывая в блокноте свои наброски по модернизации вертолетов. Альбатрос – это название, словно назойивая муха, зудел у меня в голове. Да, вертолеты Шенька и Рифтера были неплохими машинами, но я хотел лучшего. Я хотел Альбатрос. Русскую машину, шедевр инженерной мысли, по котором в Лихтеншлине ходили легенды. Это была машина совершенно иного уровня. Скорость, маневренность, огневая мощь – все в нем было превосходно. Такой вертолет станет не просто ценным приобретением для моей гвардии, но и настоящим козырем в рукаве. Я уже начал разрабатывать план, как его позаимствовать. Конечно, кражи военной техники в Австро-Венгрии – это отважное мероприятие, граничащее с безумием. Но разве я когда-нибудь боялся трудностей? Единственной проблемой оказалась разведка. Были в Лифтейнштейне с этим делом было туго. Пришлось подключить скалу к его старым контактам. Они, конечно, запросили немалую сумму за свои услуги. Но информация, которую они предоставили, стоила того. Подробные карты аэродрома, расположение охраны, график патрулирования, даже схема системы безопасности. Все это теперь было у меня. Последние два дня были наполнены не только работой, но и сюрпризами. Со мной связались с Петербурга и самого Министерства обороны. И сообщили, что империя глубоко ценит мои заслуги в защите Лихтенштейна и в качестве награды отправляет в нее золото. Целый груз золота, а доставят его мои родители. Лично все это звучало, конечно, красиво и патриотично, но я не был дураком. Ну да, конечно, родители вызвались. Держите карман шире. Служебисты, эти хитрые лисы, явно решил разыграть семейную карту. Я прекрасно понимал, что это лишь попытка манипуляции. Империи заинтересовались мной. И не просто заинтересовались, а решили использовать в своих целях. Родителей, конечно же, никто никуда не посылал. Это лишь красивая сказка, рассчитанная на то, чтобы вызвать у меня чувство вины и заставить действовать в их интересах. Классическая схема создать иллюзию семейной поддержки а затем случайно подставить их под удар. И тогда я, охваченный жаждой мести, брошусь в бой, сломя голову, не думая о последствиях. А Лихтенштейн, Лихтенштейн останется без защиты. Меня даже убеждали взять деньги в долг у князя, продолжать строительство, обещая полную поддержку империи. И это тоже было понятно зачем. Загнать меня в долговую яму, а затем предложить помощи в виде вывоза в империю с компенсацией, в виде усадьбы и небольшой суммы денег. А там кто знает куда меня завергуют. Я уже построил надежную линию обороны на границе, и она работала. В этой войне я был незаменим. И они это прекрасно понимали, поэтому и пытались контролировать меня. Но я не собирался плясать под их дудку. «Нет, господа», – подумал я с холодной улыбкой, «со мной такой номер не пройдет. Я сам решу, что мне делать и как защищать свой новый дом. Сейчас же меня больше волновал альбатрос». «Этот вертолет, оснащенный новейшими технологиями, был мечтой любого пилота, и я был твердо намерен его получить. В конце концов, на войне, как на войне, и все средства хороши». Устой туман покутал военный аэродром Пскова, превратив его в призрачный лабиринт из размытых силуэтов ангаров и самолетов. Два офицера службы безопасности, майор Игорь Петров и капитан Алексей Сидоров, сидели в небольшом кабинете, нервно поглядывая на часы. За окном уже стемнело. А самолет с родителями Теодора Вавилонского и Золотом для Лихтенштейна все еще не приземлился. «Задерживаются наши курьеры», – проворчал Петров, нетерпеливо потирая руки. «Ирещали в восемь быть, а уже почти девять. Может, туман помешал?» – предположил Сидоров, с надеждой глядя на окно, за которым едва просматриваясь очертания взлетной паласы. «Туман – это мелочь», – отмахнулся Смирнов. Они же не на обычном рейсовом летят, а на специально выделенном буране. Там на борту самое современное навигационное оборудование. Они должны были прилететь, даже если бы тут вообще ничего не было видно. Ты уверен, что родители Вавилонского ничего не заподозрили?» Спросил Петров. «Уверен. Там же и правда. Золото лежит». Они сами все проверили, пересчитали, расписались за доставку. Другое дело, что сейчас на заправке мы подменим его на фальшивое. Ну а потом действуем согласно плану. Хитрый, однако, план разработало руководство. Родители Теодора погибают во век катастрофы, а сам он, охваченный горем возвращается в империю, а там его уже ждут со спростертыми объятиями. И новая должность в Министерстве обороны. И все блага цивилизации. И все долги прощены. И он официально граф. Красота. А то в новостях уже пустили слухи, что Российская империя не оставит Лихтенштейн в беде и поможет ему всем, чем только можно когда спихнем пропажу золота на его родителей-мошенников, завербуем Теодора. Человек он нашему ведомству нужный, но пока не подконтрольный. И это надо срочно исправить. К тому же добавил Сидоров, понизив голос, у императора будет повод, на кого списать возможную потерю Лихтенштейна. Он же помощь отправил, но предатели ее украли. Год гибет после этого аристократии. Потом начнется зачистка парочки неугодных родов, Люди будут рады сожрать их на этой волне, если обвинения будут похожи. Да еще Теодор выступит со слезами на глазах. Мол, стыдно за родителей, но я искупил позор своего рода кровью и потом в боях за империю. Таким образом, все будут довольны. Он достал из кармана фляжку с коньяком и протянул ее Петрова. За успех нашей операции. Дай империю. Они по очереди пригубили фляжку, отхлебнув горячительный напиток. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился бледный, как смерть, лейтенант. Господа офицеры, чрезвычайная ситуация. Что случилось? В один голос спросили Петров и Сидоров, скакивая с мест. Самолет тот, что золотом, он, он не пошел на дозаправку в Псков. Что значит не пошел на дозаправку? Ряфнул Петров. Куда он, черт возьми, делся? Он, он изменил курс и покинул территорию империи, пролепетал лейтенант. Наши радары зафиксировали его где-то на территории Австро-Венгрии. Затем он исчез с экранов. Связь с экипажем потеряна. В кабинете повисла гробовая тишина. Петров и Сидоров, ошеломленные этой новостью, смотрели друг на друга с недоумением. «Так как такое возможно?» Прошептал Сидоров, не веря своим ушам. «Это-это какой-то бред. Это катастрофа!» Резко произнес Петров, начиная понимать масштабы произошедшего. Нам нужно срочно доложить Киренскому, иначе он не договорил. Но оба понимали, что последствия этого инцидента могут быть катастрофическими не только для их карьеры, но и для всей службы безопасности. Звезда, звезда, звезда, два дня пролетели, как одно мгновение. Усталость, словно тяжелый плащ, висела на моих плечах. Но я не мог позволить себе расслабиться. За это время я не только закончил туннел, соединяющий мою базу с шахтами, но и запустил там была ценную производственную линию. Рельсы, проложенные по дну гудели от движения вагонеток, нагруженных рудой. Теперь ресурсы, добытые в шахте, будут поступать на базу со скоростью света. Я создал еще несколько подземных складов, огромных, способных вместить в себя целых гор материалов. И заполнил их до отказа цементом, каменными блоками, металлическими слитками, бетоном и кирпичом. Всем, что могло пригодиться для строительства. Мои запасы росли с каждым часом. И я уже начал подумывать о том, чтобы возобновить поставки не только своим строительным бригадам, но и начать продавать излишки другим компаниям, которые испытывали дефицит материалов из-за блокады Лихтенштейна. Нужно будет поговорить с Гансом, подумал я, вытирая по целу бак. Пусть начнет переговоры с потенциальными клиентами. Думал, многие будут рады получить доступ к моим ресурсам, особенно в такое непростое время. Еще одним важным достижением стало строительство шести огромных оборонительных башек. Они возвышались над базой, словно каменные исполины, готовые отразить любую атаку. С виду они казались обычными каменными сооружениями, но на самом деле были изготовлены из-за особого сплава, который я создал, используя в магии свои знания в металлургии. Этот сплав был не только невероятно прочным, но и обладал уникальным свойством равномерно распределять силу удара по всей конструкции. Таким образом, даже прямой выстрел из молота Тора. Этого легендарного орудия Австро-Венров не смог бы разрушить моей башне. Я тщательно продумал их конструкцию, сделав их практически неуязвимыми. На вершине каждой башни я установил мощные шестиствольные баллисты, управляемые Галемами. Эти баллисты были способны стрелять на огромное расстояние. Я даже добавил в их арсенал специальные нефитовые болты на случай атаки теней. Таким образом, я не только усилил оборону базы, но и обезопасил воздушное пространство над ней. Ганс сказал я, когда мой директор прибыл на базу, хочу кое-что тебе показать. Я провел его по подземным складам, забитым строительными материалами. Ганс с открытым ртом оглядывал горы кирпича, цемента, арматуры, стальных балок. Теодор, прошептал он, не веря своим глазам. Это же да, Ганс, улыбнулся я. Теперь у нас есть все, что нужно для строительства. Можешь начинать продавать излишки, и не стесняйся брать новые заказы. Мы сделаем все в лучшем виде. После этого я отвел его в секретное помещение, где находились мои големы. Это наша защита, сказал я, указывая на выстроившихся в ширенку каменных воинов, на случай непредвиденных обстоятельств. Если что, они смогут дать отпор любому противнику. с некоторой опаской разглядывал големов, которые были похожи на рыцарей в доспехах. Они не устают, не спят, не задают лишних вопросов. И что самое главное, они беспрекословно выполняют все мои приказы. Затем я провел его в бункер, который построил под базой. Это было небольшое, но уютное помещение, оснащенное всем необходимым для выживания в случае войны и стихийного бедствия. Вскоре здесь будут запасы еды и воды, система фильтрации воздуха и автономный генератор. Если что, пояснил я Гансу, тут можно спокойно переждать пару-тройку месяцев. Про себя же я подумал о том, сколько сил у меня ушло, чтобы построить этот бункер. Я создал его на заминированной территории кладбища самоубийц, место, которое обычные люди обходили стороной. Но я-то не совсем обычный. В общем, бункер получился небольшим, но надежным, способным выдержать любую атаку. Закончив с экскурсией, я решил отправиться домой. Мне нужно было отдохнуть перед новым заданием, кража альбатроса у противника. «Боря», — сказал я своему водителю, — «едем в усадьбу». Мы попрощались с Гансом и выехали в сторону усадьбы. На улице уже стемнело. Дорога, петляющая между холмами, была пустынной. Я, откинувшись на спину по сиденья, закрыл глаза, наслаждаясь тишиной. Сон, как говорится, подкрался незаметно. Внезапно Боря резко затормозил, отчего я мгновенно проснулся и открыл глаза. Впереди, перекрывая дорогу, стояла огромная фура. Фары ее были выключены и она словно выросла из ниоткуда, застыв посреди дороги, как черная стена. «Теодор, пристегнись, напряженно сказал Боря. «Кажется, это ловушка!» Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. В кабине фуры никого не было, но в кузове я почувствовал присутствие теней. Много теней! Я сообщил об этом Боре, и мы вышли из машины. Боря, держа на готове дробовик, завяженный нефритовый дробью, осторожно двинулся в сторону фуры. Я же, нахмурившись, сканировал местность, пытаясь понять, что здесь происходит. Что-то здесь не так, что ты имеешь в виду, спросил Боря, оглядываясь по сторонам. Сдаваться мне эта фора, не ловушка, ответил я, все больше убеждаясь в своей правоте. Это отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр, переспросил Боря, не понимая. Но зачем? Не знаю. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Я начал накапливать энергию, готовясь к неожиданному нападению. «Боря», — сказал я, — «иди к Фуре, но будь начеку». Он кивнул и продолжил движение. Внезапно раздался едва слышный щелчок. Я бы не услышал его вовсе, если бы не сканировал в этот момент окружающее пространство. «Ложись!» — заорал я и в то же мгновение накрыл нас земляным куполом. В следующую секунду раздался оглушительный взрыв. Князь Роберт Бавши, герцоги Покрасов и Чеков, а также Сергей Никифорович Иванов стояли на балконе. Наслаждаясь шампанским и с ночным бодутся. Город, освещенный тысячами огней, казался им игрушечным. Иванов, несмотря на уговоры князя расслабиться и наслаждаться вечером, все равно нервничал. Бабшик пообещал ему, что сегодня они станут свидетелями смерти Теодора Вавилонского. Но никаких подробностей плана не раскрыл. Роберт не выдержал Иванов, с напряжением глядываясь в темноту. Я не понимаю, как мы отсюда увидим, но это смерть Вавилонского. Мы же просто сидим и пьем вино. Князь Бабшилд усмехнулся. Терпение, Сергей Терпение, сказал он. Многозначительно глядя на горизонт. Очень скоро выскочки Вавилонского не станут. Иванов хотел было возразить, но тут произошло нечто невероятное. Ночное небо озарилось яркими вспышками. Вдалеке раздался такой сильный грох, от которого забребежали стекла в окнах. Земля содрогнулась под ногами, а ударная волна чуть не сбила их с ног. Когда грохот стих, князь удовлетворенно произнес «Поздравляю, господа, Теодора в Вавилонского больше нет в живых». Покрасов и черпов переглянувшись, попили свои бокалы за успешно выполненную операцию. Иванов, все еще ошеломленный произошедшим, с недоумением смотрел на них. «Но-но ну -но – спросил он, пытаясь понять, что произошло. «Мы же ничего не видели, неважно, Сергей отмахнулся Бавшилд. Главное – результат». Ты же сам видел там долбануло так, что просто расщепил на атомы. А теперь, господа, пора заняться гвардией Вавилонского. Но это уже ваша задача. Я свою часть сделки выполнил. Он с улыбкой посмотрел на Иванова. Тот, несмотря на радость от известия о смерти Вавилонского, чувствовал некоторую настороженность. Слишком легко все произошло. Слишком быстро. Слишком подозрительно.